Глава 14 Едва мы оказываемся на улице, как я понимаю, что он имеет в виду. Над крышами замка кружат несколько драконов, но стоит Дариону издать тихий свист, как один из них опускается вниз и распластывается перед Лаэртом. Это тот самый анкр, на котором Дарион летал в южное гнездо. Крупное, с тёмно-зелёной чешуёй, отливающей золотом. Вытянутая морда увенчана как чистыми наростами, напоминающими корону. А каждый глаз — Размером с футбольный мяч, не меньше. Дракон раскрывает крылья, и они занимают почти все пространство перед парадным крыльцом. «Идём». Дарион властно обнимает меня за талию и увлекает за собой прямо к этому чудовищу. А тот, в свою очередь, демонстрирует жуткий оскал и косит в мою сторону левым глазом. «Что? Ты хочешь скормить меня этому монстру?» Упираюсь пятками в землю. Выпутываюсь из мужских рук и отпрыгиваю на безопасное расстояние. «Скормить?» Дарк смотрит на меня с легкой досадой, мол, как сам-то не догадался. «Нет. Раш человечиной брезгует, у него от нее не несварение». Тоже мне успокоил. Я на всякий случай делаю еще один шажок в сторону и с подозрением интересуюсь. «Тогда зачем мне к нему подходить?» «Ты на нем полетишь. Если он позволит, конечно». «Но предупреждаю, какой бы магией ты ни воспользовалась, чтобы задурить голову Нефелиусу, на Рааша она не подействует». «Да нет у меня никакой магии», — восклицаю в сердцах. «Если бы была, то ты бы ее почувствовала, разве нет?» «Надеюсь, я не ошиблась. Она бы ведь говорила, что на Даргов человеческая магия не действует, да и книги подтвердили ее слова». С минуту Дарион размышляет над тем, что я сказала. А я внезапно вспоминаю про духи, которые остались на столике в спальне. Теперь не получится вернуться за ними. Что же делать? Хотя какая разница? Если Дарион понял, что я не его жена, то любые уловки теперь бесполезны. Остается только надеяться, что Анабель все просчитала, и ее муж хочет ребенка больше, чем избавиться от самозванки. Я не маг, он качает головой. Я не могу распознать в тебе магию. Но я знаю того, кто может. Раш! Дракон поворачивает голову на его оклик. Фыркает, выпуская из ноздрей горячий пар, и меня едва не сдувает в сторону. Успеваю инстинктивно ухватиться за Лаэрда, который непонятно как опять оказался рядом, и устоять. Тихо смеясь, Дарион прижимает меня к себе и шепчет мне на ухо. «Тебе придется сесть на него. Хочешь ты этого или нет? Но не переживай, я не позволю тебе упасть. Наоборот, буду беречь больше собственной жизни» а затем подталкивает в сторону анкра. Да он сумасшедший. Ну, насколько вообще может быть сумасшедшим мужчина с вертикальными зрачками и змеиной чешуёй, выступающей у него на теле в минуту душевных волнений? По инерции делаю несколько шагов и застывая у сгиба крыла. Как раз напротив мощных антрацитовых когтей, каждая из которых длиной в мою руку. Дракон наклоняет голову. Его морда оказывается в полуметре от меня, и я трусливо зажмуриваюсь. Чувствую, как чешуйчатый монстр обнюхивает меня, обдавая горячим дыханием, и что-то ворчит. Потом мягко толкает носом в плечо. Решаюсь приоткрыть один глаз. Анкр выглядит вполне дружелюбным. По крайней мере, зубами больше не щелкает и дым из ноздрей не пускает. Но смотрит так, будто чего-то ждет от меня. «Привет!» — вымучиваю из себя улыбку. «Ты ведь правда не станешь меня есть? Клянусь, я невкусная, несъедобная». Язык мелит, не пойми что, потому что стоять и молчать гораздо страшнее, чем нести всякий бред. Раш насмешливо фыркает и снова толкает меня в плечо. Вот что ему нужно. В полной растерянности я оглядываюсь на Дариона. Тот стоит с подозрительно довольным видом и, кажется, совершенно не собирается давать мне подсказки. Ноги слегка расставлены, большие пальцы заложены за широкий ремень, на котором крепятся ножны с кинжалом. Не дать не взять ковбой Мальборо. Только стетсоновской шляпы и кольты для полного сходства не хватает. Ясно. Помощи от него не дождешься. Скольжу несчастным взглядом по окнам замка. В одном из них дергается занавеска. Кажется, кто-то из слуг решил полюбоваться на мои мучения. Опускаю взгляд вниз и замечаю Эрдена рядом с Анкром поменьше. Его дракон не зелёный, а цвета черненого серебра. Императорский поверенный ласково похлопывает свою зверюгу по холке, А потом легко, как по трапу, взбегает на его спину по распластанному крылу. Кашусь Надриона. Кажется, мой мучитель ничего не заметил. Ладно, попробую повторить. Приказываю себе не дрожать и протягиваю руку к крашу. Но не откусит же он ее в самом деле. Надеюсь. Анка опускает голову. Надо же, разрешает себя почесать между роговых наростов на лбу. На ощупь его шкура кажется грубой, она более шероховатая, чем у малышей да и чешуйки куда крупнее. Выпуклые, переливающиеся на солнце разными оттенками зелени, точно драгоценные камни, каждая со своим неповторимым узорчиком. Осмелев, я глажу его вдоль морды и даже начинаю находить в этом некую прелесть. «Ну все, говорю, заметив, что Раш чересчур довольно хрюкает мне в ладонь. «Хорошего понемногу. Раз уж ты передумал меня есть, то подставляй спину». Дракон переступает с лапы на лапу, и опускает крыло. Все-таки я была права, когда заподозрила у в зачатке интеллекта. Иначе как объяснить все это? Взбежать по крылу так же легко, как Эрден, у меня не выходит. Юбки мешают. Так что карабкаюсь как могу, одной рукой придерживая подол, а другой балансируя, чтобы не скатиться вниз по наклонному живому трапу. Ближе к лопатке угол наклона резко повышается. Мне приходится отпустить подол и ползти на четвереньках, помогая себе обеими руками. И плевать, как это выглядит со стороны. Если Дариону приспичило насладиться моим позором, пусть наслаждается. Наконец-то, вот и спина. Запыхавшаяся злая, но в то же время очень довольная, беру высоту, вскарабкиваюсь ящеру на плечо и с облегчением ищу, куда бы пристроить свой зад. Раш, похоже, понимает мои метания, делает легкое движение, и я буквально скатываюсь в выемку между крыльев. Удобную такую выемку, будто созданную для меня. Не успеваю осмотреться, как сзади запрыгивает Дарион. Он обхватывает меня за талию обеими руками и прижимает спиной к себе. «Я впечатлен, смеется мне в шею. Втягивает мой запах, быстро целует за ухом и добавляет. «Держись». «Что? Держись? За что держись?» Дракон поднимается. Его спина подо мной ходит ходуном, и от этого к горлу подкатывает тошнота. «Но это еще цветочки». Будто чувствуя мое состояние и решая добить, зверюга отталкивается задними лапами от земли и совершает резкий прыжок. «Мамочка дорогая, меня подкидывает вверх, но невидимые путы не позволяют свалиться с дракона. И пока я хватаю ртом воздух, раж в прыжке расправляет крылья, ловит потоки воздуха и поднимается в небо». Немного придя в себя и убедившись, что свалиться на землю мне не грозит, решаю спросить. «Куда мы летим?» Рааш уже пробил облака и поднялся над ними. Остальные драконы пристроились рядом с ним в виде журавлиного клина. Четыре изумрудных с правого крыла и один серебряный с левого. «Ты же сама поставила условие, что все ночи этого месяца будут твои. Дыхание Дариона щекочет мне висок. Как видишь, я согласился». «Значит, мы летим в Дардас?» Уточняю, пытаясь слегка отклониться но он еще крепче прижимает меня к себе, так что теперь я чувствую, как бьется его сердце. «Пока нет», — втягивает мой запах. «Нужно кое-что решить в другом месте». Хочется спросить, какая же участь ожидает меня, но я не решаюсь. Не стоит дергать дракона за хвост. На моё счастье, Дарк тоже замолкает. Похоже, его действительно не интересует, кто я и откуда взялась. Как итог, куда делась настоящая анабель Не сильно же он переживает о законной супруге. Эта мысль заставляет меня поморщиться, но я гоню ее от себя. Аннабелли в моем мире не бедствует. К тому же мне нужно не о ней, а о себе беспокоиться. И о сыне. Сердце замирает, стоит только подумать о Тёмке. Когда я теперь увижу его? Мне удалось спрятать в перчатку магический перстень, но я не знаю, будет ли он работать. И, как назло, не знаю, положила ли Рилия хоть одно зеркало в мой багаж. Впрочем, и багажа -то, того я не видела. Его укладывали без меня. Нет, не стоит сейчас думать об этом, иначе впаду в уныние. Слишком многое на меня свалилось за эти дни. Лучше набраться терпения и насладиться моментом. Ведь не каждый же день доводится на драконах летать. Начинаю потихоньку оглядываться по сторонам. Рассмотреть, что там внизу мешают драконье крылья и плотный слой облаков. Мне приходится довольствоваться бесконечно голубым небом. Если над Леменкейром все эти дни стоял туман, а небо закрывали грозовые тучи, то здесь оно чистое и звонко-прозрачное, а воздух такой, что я не могу надышаться. Мы летим с приличной скоростью, но странное дело, мне совершенно не холодно. Наоборот, чувствую себя так, будто сижу завёрнутая в теплый кокон, хотя по логике у меня ветер должен свистеть в ушах. В конце концов списываю все это на магию и решаю не ломать голову над тем, чего не понимаю. Драконы тоже выше моего понимания. Как и мужчина с вертикальными зрачками. Особенно тот один, что сейчас обнимает меня со спины. Дарион ведет себя очень странно. Минуту назад собирался свернуть мне шею, а теперь прямо мурлычет от удовольствия. То и дело поглаживает меня по бокам, касается груди, и живота, прижимается носом к затылку, нюхает и, кажется, даже урчит, как сытый тигр. С чего бы такая резкая смена настроения? Я сижу, натянутая, как струна. Потому что чьи-то наглые руки совсем страх потеряли. Лезут мне под подол. И это на высоте птичьего полета. От тела Дариона исходит волнующее тепло, но я приказываю себе не думать об этом. Шиплю сквозь зубы. «Мы не в спальне!» «Неужели?» Он, тихонько смеясь, прихватывает зубами мочку моего уха. «Да что это с ним?» Не выдержав, бью его по рукам, которые уже поглаживают мои бёдра, и замираю от страха. Что сейчас будет? Но Дарион послушно возвращает ладони на мою талию, утыкается носом мне в макушку и тоскливо вздыхает. «Жаль, что мы не в спальне. Очень жаль». На секунду прикрываю глаза. Не стоит их открыть, как я ловлю на себе задумчивый взгляд императорского поверенного. Правда, он тут же делает вид, будто смотрит вовсе не на меня. Я и до этого замечала, что Эрден поглядывает в мою сторону. Так что и сама от нечего делать, начинаю тайком его рассматривать. Императорский поверенный выглядит моложе Дариона. Может быть, потому что блондин? Его пепельные волосы гладко зачесаны, заплетены в тугую косу и спускаются по спине до самого пояса. Никогда не встречала мужчин с такими шикарными волосами. Да и женщин, признаюсь, тоже. Все знакомые мне пепельные блондинки достигали идеального цвета волос с помощью краски. Эрден очень хорош собой. Если у Дариона черты резкие и мрачные, то этот парень просто картинка. Хоть сейчас на обложку мужского журнала. У него такие длинные ресницы, что тень от них падает на скулы, а еще подбородок с ямочкой, улыбчивые губы и ямочки на щеках. И вообще он выглядит дружелюбным, даже когда хмурится. Я с интересом наблюдаю за его мимикой, пока наши глаза не встречаются. От неожиданности у меня перехватывает дыхание. Я хочу отвести взгляд, но вместо этого замираю с открытым ртом, потому что Эрден подмигивает мне, а потом наклоняется к шее своего анкра и, как ни в чем не бывало, похлопывает его. Я опускаю взгляд, чувствую, как краска заливает щеки. Мне ведь не показалось? Он мне подмигнул? Руки Дариона сильнее сжимаются на моей талии.